«Он много говорил о вас обоих. Он уверяет, что все мы втроем, то есть ты, Патули и я, в смертельной опасности, и что только он может спасти нас, если мы его послушаемся. Я уйду. Я не желаю его видеть». Лара расплакалась, попыталась упасть перед доктором на колени и, обняв его ноги, прижаться к ним головою, но он помешал ей, насильно удержав ее. «Останься ради меня, умоляю тебя, я ни с какой стороны не боюсь очутиться с глазу на глаз с ним, но это тягостно. Избавь меня от встречи с ним наедине. Кроме того, это человек практически бывалый. Может быть, он действительно посоветует что-нибудь. Твое отвращение к нему естественно, но, прошу тебя, пересиль себя. Останься».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 Таит в себе богатейшие возможности. Это колыбель великого русского будущего, залог нашей демократизации, процветания, политического оздоровления. Еще более чревато манящими возможностями будущее Монголия, внешней Монголии, нашей великой дальневосточной соседки. Что вы о ней знаете? Вы не стыдитесь зевать и без внимания хлопаете глазами. А между тем эта поверхность полтора миллиона квадратных верст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 Япония опирается на тамошних князей-крепостников, по-монгольски хошунов. Красная коммунистическая Россия находит союзника в лице хамджилса, иначе говоря, революционной ассоциации восставших пастухов Монголии. Что касается меня, я хотел бы видеть Монголию действительно благоденствующую под управлением свободно избранного Хурултая. Лично нас должно занимать следующее.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 распознать сквозь рябившую в глазах решетку густого инея, филигранно разделавшего лес под серебро с чернею. И столба не заметили. Ворыкина влетели засветло и стали у старого Живаговского дома, так как по дороге он был первым, ближе Микулицынского. Ворвались в дом торопливо, как грабители, скоро должно было стемнеть. Внутри было уже темно. Половину разрушений и мерзости Юрий Андреевич в торопях не разглядел. Часть знакомой мебели была цела. В пустом не уже некому было доводить до конца начатое разрушение. Из домашнего имущества Юрий Андреевич ничего не обнаружил. Но его ведь и не было при отъезде семьи. Он не знал, что они взяли с собой, что оставили. Лара между тем говорила, надо торопиться, сейчас настанет ночь. Некогда раздумывать. Если располагаться тут, то лошадь в сарай, провизию в сене...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 Девочка слонялась из угла в угол, мешая уборке, и дулась в ответ на замечание. Она зябла и жаловалась на холод. «Бедные современные дети, жертвы нашей цыганщины, маленькие и безропотные участники наших скитаний!» Думал доктор, а сам говорил девочке. «Ну, извини, милая, нечего ежиться. Вранье и капризы. Печка раскалена до да красна. Печке может быть тепло, а мне холодно».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 Разгонистым почерком, заботясь, чтобы внешность написанного передавала живое движение руки и не теряла лица, обездушиваясь и немея, он вспомнил и записал в постепенно улучшающихся, уклоняющихся от прежнего вида редакциях наиболее определившиеся и памятное «Рождественскую звезду», «Зимнюю ночь» и довольно много других стихотворений близкого рода, впоследствии забытых, затерявшихся и потом никем не найденных.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 Он избавлялся от упреков самому себе, недовольство собою, чувство собственного ничтожества на время оставляло его, он оглядывался, он озирался кругом. Он видел головы спящих Лары и Катеньки на белоснежных подушках, чистота белья, чистота комнат, чистота их очертаний, сливаясь с чистотою ночи, снега, звезды, месяца в одну равнозначительную, сквозь сердце доктора пропущенную волну, заставляла его ликовать и плакать от чувства торжествующей чистоты.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 Волки стояли рядом, мордами по направлению к дому, и, подняв головы, выли на луну или на отсвечивающие серебряным отливом окнами Кулицинского дома. Несколько мгновений они стояли неподвижно, но едва Юрий Андреевич понял, что это волки, они по собачьи, опустив зады, затрусили прочь с поляны. Точно мысль доктора дошла до них. Доктор не успел доискаться, в каком направлении они скрылись.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 Мечтал он об оригинальности, сглаженной и приглушенной, внешне неузнаваемой и скрытой под покровом общеупотребительной и привычной формы всю жизнь стремился к выработке того сдержанного, непритязательного слога, при котором читатель и слушатель овладевает содержанием, сами не замечая, каким способом они его усваивают. Всю жизнь он заботился о незаметном стиле, не привлекающем ничьего внимания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 Наступил тринадцатый день их обитания в Ворыкине, не отличавшийся обстоятельствами от первых. Также накануне выли волки, исчезнувшие было в середине недели. Снова приняв их за собак, Лариса Фёдоровна также положила уехать на другое утро, напуганная дурной приметой.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 Он застал ее в крайнем замешательстве. Она и Катенька были одеты к выезду, все уложено, но Лариса Федоровна, ломала руки и, сдерживая слезы и прося Юрия Андреевича присесть на минуту, бросалась в кресло и вставала, и, часто прерывая себя восклицанием неправда ли?», на высокой, певучей и жалующейся ноте говорила быстро-быстро, бессвязную скороговоркой –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 «Что я наделал? Что я наделал? Отдал, отрекся, уступил. Бросится бегом в догонку, догнать, вернуть. Лара, Лара!» Не слышат ветер в обратную сторону и, наверное, громко разговаривают. «У нее все основания быть веселой, спокойной. Она отдалась в обман и не подозревает в каком она заблуждении».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 не недрожащими от волнения и спешки путающимися, не слушающимися руками запрягается в раску и немедленно во весь дух пустится нахлёстывать следом, так что нагонит их ещё в поле, до въезда в лес. Вот как, наверное, она думает. Они даже не простились толком, только Юрий Андреевич рукой махнул и отвернулся, стараясь сглотнуть колом в горле ставшую боль, точно он подавился куском яблока.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 Ломаной извилистой линией накидывает море пемзу, пробку, ракушки, водоросли, самое легкое и невесомое, что оно могло поднять со дна. Это бесконечно тянущаяся вдаль береговая граница самого высокого прибоя. Так прибила тебя, бурей жизни, ко мне, гордость моя, так я изображу тебя. Он вошел в дом, запер дверь, снял шубу.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 История никто не делает, ее не видно, как нельзя увидать, как трава растет. Войны, революции, цари, Робеспьеры, то ее органические возбудители, ее бродильные дрожжи.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 «Может быть, его предварили, кого он встретит внутри? Может быть, сам он знал доктора?» «Кто это? Кто это?» — мучительно перебирал в памяти Юрий Андреевич. «Господи, твоя воля, где я его раз уже видел? Возможно ли жаркое майское утро, незапамятно какого года, железнодорожная станция «Развилье», «Непредвещающий добра вагон комиссара»,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 «Вы спалили еще не все мои свечи. Прекрасные, стеариновые, не правда ли? Давайте поговорим еще чуть-чуть. Давайте проговорим, сколько вы будете в состоянии. Со всей роскошью, ночь, напролет, при горящих свечах. Свечи целые только одна пачка начата. Я сжег найденный здесь керосин. Хлеб у вас есть? Нет. Чем же вы жили?»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 Такую помню. Вы это поразительно выразили. Видели и помните. А что вы для этого сделали? Это совсем другой вопрос.